Выбрав верблюда и сторговавшись, я ушел в сопровождение китайца, который вел моего верблюда. Как вдруг на нас напало пятеро конных татар. Двое из них схватили китайца и отняли от него верблюда. Трое остальных бросились на меня и лоцмана, увидев, что мы безоружны. Действительно, у меня была только шпага, слабая защита против троих всадников. Однако первый, приблизившийся к нам татарин остановился, когда я обнажил ее, а не большие трусы. В это время второй, подъехав ко мне слева, так хватил меня по голове, что я повалился без чувств и, очнувшись, не понимал, что со мной. К счастью, у Лоцмана, еще раз выручившего меня в трудную минуту, был в кармане пистолет, о котором не подозревал ни я, ни татар, иначе они бы не напали на нас но трусы всегда наглеют, когда думают, что не рискуют ничем. Видя, что я упал, старик храбро подбежал к ударившему меня татарину, схватил его одной рукой, а другой выстрелил прямо в голову. После этого он обернулся к другому, выстрелил, ранил его лошадь, та понесла, сбросила седока и упала на него. Тем временем вернулся китаец, потерявший верблюда. Видя тут сцену, он подбежал к упавшему, выхватил у него из-за пояса что-то вроде топора и размозжил ему голову. Третий татарин убежал, когда увидел, что лоцман целится в него из пистолета, и таким образом победа осталась за нами. Тем временем я немного пришел в себя и в первые минуты подумал, что просыпаюсь от глубокого сна. Я был очень удивлен, увидя себя лежащим на земле, и не понимал, как это произошло. Вскоре придя в сознание, я почувствовал боль, хотя не мог определить, где именно. Поднеся руку к голове, я замочил ее кровью. Да, только тут я сообразил, что меня болит. Память мгновенно вернулась ко мне. Я живо представил себе все подробности нападения и поднялся. Старик Лоцман, увидев меня на ногах, подбежал ко мне и радостно меня обнял, так как опасался за мою жизнь. Исследовав рану, он нашел ее неопасной и действительно, через два-три дня был совсем здоров. Однако от этой победы нам было мало проку. Мы потеряли верблюда, которого не могла возместить доставшаяся нам лошадь. Но замечательно, что когда мы вернулись в городок, китаец потребовал у меня уплаты за верблюда. Я отказался, и дело было передано местному китайскому судье воздаю ему должное. Он обнаружил много ума и без пристрастия Выслушав обе стороны, он строго спросил китайца, ходившего со мной покупать верблюда, чей он слуга. — Я не слуга, — ответил тот. Я только сопровождал иностранца. — По чьей просьбе? — спросил судья. — По просьбе иностранца, — ответил китайец. В таком случае, — сказал судья, — ты был слугой иностранца. Так верблюд был вручен его слуге, то это все равно, что он был вручен ему самому, и он должен заплатить за него. Вопрос был совершенно ясен. Я не мог возразить ни слова. Восхищенный таким мудрым решением, я охотно заплатил ему за верблюда и послал с другим. Сам я, однако, на этот раз предпочел не трогаться с места. Когда мы находились приблизительно в двух днях пути от укрепленного городка Ном, на границе Китая. К нам прискакал гонец. Такие концы были разосланы по всей этой дороге. С известием, что всем путникам и караванам велено остановиться и ждать, пока им не будет прислан конвой. Ибо на этой самой дороге, милях в тридцати, отсюда видели огромное войско татар числом тысяч в десять. И действительно, два дня спустя нам прислали 200 солдат из китайского гарнизона, стоявшего в городе, который находился влево от нас, и еще 300 из города Ном. И с этим конвоем мы смело пошли вперед. Мы снова шли по пустыне, и, пройдя 15-16 миль, заметили в стране густое облако пыли. Это значило, что враг близко. Скоро показались и татары. Их было несметное войско, от которого отделился небольшой отряд и направился к нам на разведку. Когда татары подъехали на расстояние ружейного выстрела, наш командир приказал нам, разделившись на два крыла, подскакать к ним с двух сторон и дать по ним два залпа, что и было исполнено. Татары круто повернули влево и скрылись из виду. Два дня спустя мы прибыли в город Ном или Нон, затем переправились через несколько больших рек, прошли две ужасные пустыни. По одной из них мы шли целых шестнадцать дней. И тринадцатого апреля добрались до границы московских владений. Мне кажется, что первым городом, селением или крепостью, принадлежащим московскому царю, было Аргунское лежащие на западном берегу реки Аргунь. Я не мог не почувствовать огромного удовольствия по случаю прибытия в христианскую, как я называл ее страну, по крайней мере, управляемую христианами. Ибо хотя московиты, по моему мнению, едва ли заслуживают названия христиан, однако они выдают себя за таковых и по-своему очень набожны. Все реки здесь текут на восток и впадают в большую реку, которая называется Амур и впадает в Восточное море или Китайский океан. Дальше реки текут на север, и впадают в большую реку Татар, называемую так по имени Татар-Монголов, самого северного племени этого народа, от которого, по словам китайцев, произошли все вообще татары. Это самое племя, по утверждению наших географов, упоминается в Священном Писании под именем Гогов и Магогов. Путешествуя по московским владениям, мы чувствовали себя очень обязанными московскому царю, построившему везде, где только было возможно, города и селения, и поставившему гарнизоны, вроде солдат-стационеров, которых римляне поселяли по окраинам империи. Впрочем, проходя через эти города и селения, мы убедились, что только эти гарнизоны и начальники были русские, а остальное население — язычники носивший жертву идолам и поклонявшийся солнцу, луне и звездам, вообще всем светилам небесным. Из всех виденных мною дикарей и язычников, эти наиболее заслуживали название воров, с тем только исключением, что они не ели человеческого мяса, как дикари в Америке. В одной деревне близ Нерчинска мне вздумалось из любопытства присмотреться к их образу жизни, очень грубому и первобытному. В тот день у них должно быть назначено было большое жертвоприношение. На старом древесном пне возвышался деревянный идол, ужаснейшее, какое только можно представить себе изображение дьявола. Голова не имела даже и отдаленного сходства с головой какой-нибудь земной твари. Уши огромные, как козьи рога, такие же высокие, глаза величиной чуть не в яблоко, но, словно кривой бараний рог, рот растянутый, Четырехугольный, будто у льва, с отвратительными нижними зубами, крючковатыми, как нижняя часть клюва пугая. Одет он был в общину, шерстью наружу. На голове огромная татарская шапка, сквозь которую торчали два рога. Ростом идол был футов восемь, но у него не было ни ног, ни бедер и, и вообще никакой пропорциональности в частях. Это пугало. Было вынесено за колицу деревни. Подойдя ближе, я увидел около семнадцати человек, распростертых перед ним на земле. Невдалеке у дверей шатра или хижины стояли три мясника. Я подумал, что это мясники, потому что увидал в руках у них длинные ножи. А посредине палатки трех зарезанных баранов и одного теленка. Но это, по-видимому, были жертвы, принесенные деревянному чурбану. Идолу. Трое мясников жрецы, а семнадцать бедняков, простертых на земле, — люди, принесшие жертвы и молившие об исполнении своих желаний. Сознаюсь, я был поражен как никогда этой глупостью, этим скотским поклонением деревянному чудищу. Я подъехал к этому идолу или чудищу, называйте, как хотите. И саблей рассек надува его шапку, как раз посредине, так что она свалилась и повисла на одном из рогов. А один из моих спутников в это время схватил овчину, покрывавшую идола, и хотел стащить ее, как вдруг. По всей деревне поднялся страшный крик и вой, и оттуда выспала человек триста. Мы поспешили убраться по добру по здорову, так как у многих туземцев были луки и стрелы. Но я тоже решил посетить их еще раз. Наш караван должен был пробыть в этом городе еще три дня, так что у меня было время исполнить свое намерение. Я поделился им с одним шотландским купцом, побывавшим в Москве. Он сначала высмеял меня, но, видишь, моя решимость тверда, она еще больше укрепилась после его рассказа о том, как, изувечив одного русского за оскорбление их идола, дикари раздели его до нога. Привязали к верхушке своего истукана, окружили и стали пускать стрелы, пока все его тело не было утыканными, а затем принесли в жертву, подвергнув сожжению ног идола, сказал, что и он пойдет со мной, но прежде уговорит идти с нами еще одного своего земляка, рослого, здоровенного парня. Он принес мне татарскую одежду из овчины и шапку, а также лук и стрелы. Такой же день достал для себя и своего земляка, чтобы люди при виде нас не могли узнать, кто мы такие. Весь вечер мы мешали горючий материал — водку, порох и другие легко воспламеняющие вещества. Захватили с собой смолы в горшке, и, когда стемнело, пустились в путь. Мы пришли на место в одиннадцать часов. Деревня уже спала только в большой хижине или шатре, где мы раньше видели трех жрецов, принятых мною мясников, виднелся свет. Подойдя к самой двери, мы услыхали за дверью говор. Пять или шесть голосов. Всех этих мы взяли в плен. Связали им руки и заставили стоять и смотреть на гибелих их идола, который мы сожгли с помощью принесенных нами горючих веществ. Утром мы снова вернулись к своим спутникам и занялись приготовлением к отъезду. Никому и в голову не пришло заподозрить, что мы провели ночь не в постелях. Но тем дело не кончилось. На другой день толпа народу собралась у городских ворот, требуя удовлетворения от русского губернатора за оскорбление их жрецов и сожжение великого Чам-Чи-Тонгу. Так звался у них чудовищный идол. Губернатор всячески успокаивал их и, наконец, сообщил им, что нынче утром в Россию ушел караван, и, может быть, их обидчики были как раз из этого каравана. После того он послал за нами и сказал, что если виновны из нашего каравана, им надо спасаться бегством, и вообще, виноваты мы или нет, нам всем самое лучшее бы скорее уйти отсюда. Начальник каравана не заставил себя повторить это дважды. Два дня и две ночи мы ехали почти без Наконец сделали привал в деревне Плоты, а оттуда поспешили к Яровени. Но на второй день, переходя через пустыню, по облакам пыли, позади нас мы стали догадываться, что за нами есть погоня. На третий день только что мы разбили лагерь, показался вдали неприятель в огромном количестве. И мы уцелели только благодаря хитрости одного Яровенского казака. Предупредив нашего начальника, что он направит неприятие в другую сторону к Шилке, он описал большой круг, подъехал к Тарам словно посланный наружный гонец и сказал им, что люди, сжегшие к чам Ти Тонгу, пошли к Шилке, с скрываям неверных, то есть крестьян, с тем, чтобы сжечь тунгусского идола доброго шал и сар. Татары поскакали в ту сторону и меньше чем через три часа совершенно скрылись из виду. А мы благополучно добрались до Яровены. Оттуда по ужасной пустыне до другой сравнительно населенной области, так в ней было достаточное количество городов и крепостей, поставленных московским царем, с гарнизонами для охраны караванов и защиты страны от набегов татар. Губернатор Удинска, с которым был знаком один из наших шотландцев, предложил нам конвой в 50 человек до ближайшей станции. Я думал, было, что приближаясь к Европе, мы будем проезжать через более культурные и гуще населенные области, но ошибся. Нам предстояло еще проехать через Тунгусскую область, населенную такими же язычниками и варварами. Правда, завоеванные московитыми, они не так опасны, как племена, которые мы миновали. Одеждой и служат звериные шкуры, и ими же они покрывают свои юрты. Мужчины не отличаются от женщин ни лицом, ни нарядом. Зимой, когда все бывает покрыто снегом, они живут в погребах, сообщающихся между собой подземными ходами. Русское правительство нисколько не заботится об обращении всех этих народов в христианство. Оно лишь предлагает усилий, чтобы держать их в подчинении. Миновав Енисейск на реке Енисей, отделяющий по словам московитов Европу от Азии, я прошел обширную, плодородную, но слабонаселенную область до реки Аби. Жители все язычники, за исключением ссыльных из России, сюда ссылают преступников из Москвы которым дарована жизнь, ибо бежать отсюда невозможно. Со мной не случилось ничего замечательного до самого Тобольска, столицы Сибири, где я прожил довольно долго, вот к кому поводу. Мы пробыли в пути уже семь месяцев. Зима приближалась быстрыми шагами. Из Тобольска я собирался идти в Данцев через Ярославль и Нарву или в Архангельск по Двине, чтобы сесть там на корабль, отправлявшийся в Англию. Так как в это время годы и Балтийская и Белая моря замерзают, то я и решил перезимовать в Тобольске, рассчитывая найти в этом городе, расположенном под 60 градусами северной широты, обильную провизию, теплые помещения и хорошее общество. Здешний климат был совсем не похож на климат моего милого острова, где я чувствовал холод только во время простуды. Там мне было трудно носить самую легкую одежду, и я разводил огонь только для приготовления пищи. Здесь же, чтобы выйти на улицу, нужно было закутываться с головы до ног в тяжелую шубу. Печь в моем доме была совсем не похожа на английские открытые камины, которые дают тепло, только пока топится. Моя печь была посреди комнаты и нагревала их все равномерно. Огня в ней не было видно как в тех печах, которые устраиваются в английских банях. Всего замечательнее было то, что я нашел хорошее общество в этом городе, расположенном в варварской стране, невдалеке от Ледовитого океана, лишь на несколько градусов южнее Новой Земли. Неудивительно. Тобольск служит местом ссылки государственных преступников. Он весь полон знати, князей, дворян, военных и придворных тут находился знаменитый князь голицын старый воевода робастиски и другие видные лица а также несколько дам через своего спутника шотландского купца с которым я здесь расстался я познакомился с несколькими аристократами и небесприятности проводил с ними долгие зимние вечера я разговорился однажды с князем эн сильным царским министром о своих необыкновенных приключениях он долго распространялся о величии русского императора его неограниченной власти великолепии его двора обширности его владений я перебил его сказав что был еще более могущественным государем чем московский царь хотя мои владения были не так обширны а подданы не так многочисленны русский вельможа был по видимому изумлен И пристально посмотрел на меня, не понимая, что я хочу сказать. Ваше изумление, отвечал я ему, прекратится, как только я объяснюсь. Во-первых, я неограниченно располагал жизнью и имуществом всех моих подданных. И несмотря на эту неограниченную власть, ни один из них не выражал недовольства ни мной, ни моим правлением. Тут он покачал головой и сказал, что в этом отношении я выше царя Московского. Все земли моего царства, — продолжал я, — были моей собственностью, и мои подданные держали их у меня в аренде, совершенно добровольно. Все они сражались бы за меня до последней капли крови. И никогда тиран, ибо таковым считал я себя, не был окружен такой всеобщей любовью и в то же время не внушал большего страха своим подданным помучив некоторое время своих собеседников этими политическими загадками. Я в заключении открылся им и подробно изложил историю своего пребывания на острове и все сделанное мной для себя и для своих подданных, так как это потом было мною записано. Собеседники мы были очень захвачены моим рассказом, особенно князь, со вздохом, Он сказал мне, что истинное величие стоит в умении владеть собой, и он не поменял бы моего положения на положение царя московского, так как считает себя более счастливым в уединении, на которое обрекло его изгнание, чем был когда-либо, находясь у власти при дворе его повелителя царя. Верх человеческой мудрости — это умение приспособляться к обстоятельствам и сохранять спокойствие какая его буря не свирепствовала кругом нас. В первое время, по прибытии сюда, он рвал на себе волосы, одежду, как делали это перед ним другие сильные. Но через некоторое время, пристальнее заглянув вглубь себя и внимательнее осмотревшись кругом, он пришел к убеждению, что если взглянуть на жизнь с некоторой высоты и понять, как мало подлинного счастья в этом мире, то можно быть вполне счастливым и удовлетворять свои лучшие желания при самой ничтожной помощи от себе подобных. Дышать чистым воздухом, иметь задежду для защиты от холода, пищу для утоления голода, совершать физические упражнения для поддержания здоровья. Вот, по его мнению, все, что нужно нам от внешнего мира. И хотя высокое положение, власть, богатство и удовольствие, которые выпадают на долю иных, не жены известной приятности, но они служат обкновенно самым низменным нашим страстям, вроде честолюбия, гордости, корыстолюбия, тщеславие и чувственности, страстям, являющимся источником всяческих преступлений. Эти низменные страсти не имеют ничего общего с добродетелями, образующими истинного мудреца. Лишенный в настоящее время мнимых радостей порочной жизни, он хорошо рассмотрел на досуге темные стороны этих радостей и пришел к убеждению, что одна только добродетель дает человеку истинную мудрость, богатство и величие, и обеспечивает ему блаженство в будущей жизни. В этом отношении все они здесь в ссылке гораздо счастливее своих недругов, наслаждающихся полнотой власти и благами богатства. — Поверьте, сударь, я говорю не по тактическим соображениям, понуждаемый бедственными обстоятельствами. Я совершенно искренно не чувствую никакого желания возвратиться ко двору. Хотя бы царь мой повелитель снова призвал меня и восстановил во всем моем прежнем величии. — Он это сказал так серьезно? и с таким глубоким убеждением, что невозможно было усомниться в его искренности. Я ответил ему, что на своем острове я чувствовал себя как бы монархом, но его я считаю не только монархом, но и великим завоевателем, ибо тот, кто одерживает победу над своими безрассудными желаниями, обладает неограниченной властью над собой, у кого разум властвует над волей, более велик, чем завоеватель государства. Ну, ваша светлость, разрешите мне задать вам один вопрос? Пожалуйста, очень прошу вас. Если вам будет дарована свобода, согласитесь вы уйти из этой ссылки? Вопрос ваш весьма щекотлив и требует тщательных разграничений для того, чтобы искренно ответить на него. Ничто в мире не могло бы, мне кажется, побудить меня освободиться от этой ссылки кроме двух вещей, желание повидаться с своими и жить в более теплом климате. Но я заявляю вам, что придворный блеск, слава, власть, положение министра, богатство, веселье, удовольствие, вернее, безумство, придворного меня ничуть не прельщают. Если бы сию минуту я получил письмо от моего повелителя, что он возвращает мне все отнятые у меня почести, то, заявляю вам, поскольку я знаю себя, я не променяю этой дикой пустыни, этих покрытых льдом озер на дворец в Москве. Но ваша светлость, вы, может быть, лишены не только прелести придворной жизни, власти, почти и богатства, которыми вы наслаждались когда-то, но и самых элементарных жизненных удобств. Ваше состояние может быть конфисковано. Ваша движимость расхищена. Средства, оставленные вами, здесь могут оказаться недостаточными для удовлетворения самых насущных ваших потребностей. Все это так, если вы принимаете меня за вельможу, князя и так далее. Я действительно князь, но смотрите на меня только как на человека, нисколько не отличающегося от других людей. При этих условиях мне нечего бояться, никаких лишений, разве что только я заболею и окажусь инвалидом. Ответом вам пусть послужит наш образ жизни. Здесь нас пятеро госпоставленных лиц. Мы живем очень уединенно, как подобает сильным, и остатки наших состояний, которые нам удалось спасти, избавляют нас от необходимости добывать пропитание охотой. Однако бедные солдаты, не имеющие этой здесь подмоги, живут ничуть не хуже нас, охотясь в лесах на соболей и лисиц. Поработав месяц, они могут существовать в течение целого года. Так как жизнь здесь недорога, то для этого нужно немного. Вот вам и ответ на ваши замечания. Я лишён возможности изложить здесь подробно. Все мои интересные беседы с этим замечательным человеком. Его речи были продиктованы глубоким знанием людей, основанным на долгом опыте и размышлениях. Я прожил в Тобольске восемь месяцев в течение мрачной и суровой зимы. Морозы были так сильны, что на улице нельзя было показаться, не закутавшись в шубу и не покрыв лица меховой маской, и вернее, башлыком с тремя только отверстиями для глаз и для дыхания.